Количество подписантов другой петиции с требованием отобрать летающего маунта превысило миллион игроков. Это вообще редчайший случай. Выдвинуто еще множество других предложений, в том числе самых радикальных. Отвыдать всем игрокам по летающему маунту, да вообще убрать их из игры. Последние две, конечно же, бредовые, но в целом игнорировать мнение пользователей корпорации не вправе. Это самый верный путь к тому, чтобы растерять наших игроков. Я задумчиво помолчал, всем своим видом показывая шефу, что оценил серьезность ситуации, после чего спросил «Босс, мне совершенно нетрудно сказать нужные слова в следующем своем видеоролике, но подозреваю, что этого недостаточно, и у корпорации имеются какие-то другие предложения, так ведь?» Директор с тяжелым кряхтением привстал, протянул руку и взял со стола планшет, включил и передал его мне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 Видимо, ее пантомима должна была означать, что мне стоит быть более аккуратным в формулировках и не злить неотличающегося долготерпением начальника. Лицо директора покраснело от прилива крови. Он сверлил меня недовольным суровым взглядом, но все же принимать поспешных решений не стал, вместо этого постаравшись меня уговорить. «Тимур, скажу своими словами без всяких заранее заготовленных текстов».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 Если ты видишь огромную, сметающую все на своем пути волну, то глупо пытаться ее остановить. Вместо этого нужно оседлать ее. Вот именно поэтому активность миллионов возмущенных игроков бескрайнего мира директоратом решено не гасить, а направить в специально созданный ивент, который привлечет внимание и поработает на благо корпорации.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 Тот, кто сумеет две недели удержать у себя летающего Маунта, становится его полноценным хозяином и может дальше делать с ним все, что захочет. В том числе продать на аукционе, получив за Виверну очень хорошие деньги. Корпорация «Бескрайний мир» официально предложит такому игроку стать ее сотрудником, так что вывод игровых средств будет законным.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 Стоит мне появиться в игре, как преследователь начнет периодически посылать магических почтовых посланников на мое имя и лететь в ту же сторону, так как направление до адресата эти посланники показывают весьма четко. Да, способ не самый дешевый, но столь ценный приз в данном случае оправдывает все финансовые траты, да и лететь совсем недалеко.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 «Я стоял на верхней палубе парусно-весельной торговой галеры, захмелевший баклан, под палящим полуденным солнцем». Необычное ощущение. Впервые за все время в бескрайнем мире можно было не прятаться от солнечных лучей, а наоборот, подставлять свое тело этому изливающемуся приятному теплу. Перегреться я не боялся. Громадные хлопающие на ветру уши служили моему зеленому гоблину естественными регуляторами температуры». Устойчивый ветер позволял нашей галере идти только под косым парусом, так что грибцы отдыхали и спали на лавках. Гребцами на захмелевшем баклане, как я сразу же выяснил, были сплошь рабы. Преимущественно люди, хотя хватало и представителей других рас. Орков, дварфов, имелся даже минотавр. Встретил среди грибцов я и представителя своей расы. Крупный жилистый гоблин спал на грязном полу, уступив лавку орку. Вся зеленая спина грибца была покрыта сетью старых и свежих рубцов от бичан смотрщика. На исхудавшем теле сквозь кожу отчетливо просматривались ребра и позвоночник. Будить гоблина я не стал, пройдя дальше. Всего грибцов было порядка 60. На ногах у каждого из них крепились кандалы. Широкие металлические браслеты с прочными цепями, продетыми сквозь вбитые в палубу скобы. Из одежды только на набедренные повязки. Всё жизненное пространство раба, ограниченный цепью круг радиусом 2 метра. Грибцы спали, работали, ели и испражнялись всё на этой же ограниченной территории. Больных, ослабевших или вздумавших бунтовать грибцов хозяева просто выбрасывали за борт на съедение многочисленным морским хищникам бескрайнего мира. Признаться, увиденное меня шокировало. Лично я бы предпочёл смерть такому жалкому существованию. Удовлетворив свое любопытство, я поспешил убраться с палубы грибцов, так как вонь тут стояла просто нестерпимая. На корме галеры неподалеку от меня четверо НПС-подростков. Ирек, Юнна, Дар и Дара старательно молотили кулаками раздевшегося по пояс огра. Сын Шрека внебрачный внешне сохранял полную невозмутимость, словно происходящее его совершенно не касалось.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 За сегодня тебе нужно прокачать толстую кожу до 20 уровня и выбрать первую специализацию. Моя сестра всегда была строгим наставником, не позволяющим никаких поблажек. Ничего, еще пару уровней потерпи, а потом я шершней на тебя напущу, и гораздо быстрее пойдет прокачка. Наш Огар фортификатор заметно вздрогнул от такой невеселой перспективы, но все же стоически продолжил служить боксерской грушей. Слышавший этот разговор Наяда, рыбачивший поплавочной удочкой из борта Галеры, засмеялся. «Ничего, потерпишь. Меня все утро они мочали кулаками, и ничего! Жив и даже уже почти пришел в себя после такой экзекуции. Зато приз за свои страдания получишь офигенный. Перк на уменьшение физического урона на четверть. Это же просто сказка!»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 Я нажал иконку «Вуаль», снимая очки выносливости до показателя 1 из 195, и подправил логи, как будто вместо меня удар наносил Ирек. Навык «Вуаль» повышен до 13 уровня. Ноги подкашивались от усталости. Пришлось снова сесть на доски палубы. Как же все-таки тяжко дается прокачка персонажа. С лестницы, ведущей в трюм, появилась Таиша. Сегодня она была особенно зеленой, «Гоблинскую красавицу мутила «Морская болезнь» — весьма редкий случай для НПС-персонажа, но Таиша действительно единственная на всей галере не переносила морское путешествие. Вот и сейчас, едва взглянув на волны с белыми барашками, на соленые брызги и качающуюся под ногами палубу, воровка кинулась к борту и перегнулась через него».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 Валериана Быстроногая строила планы за эти дни морского путешествия подтянуть Таиши основные воровские навыки – уклонение, кинжалы, вскрытие замков. И очень плохо, что эти планы срывались. От грустных мыслей меня отвлек голос сестры – Амра. Корпорация «Бескрайний мир» выпустила серию рекламных роликов про начавшийся ивент –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 «Да, при равных уровнях и условиях моя стерва обгонит любое существо бескрайнего мира, кроме неуловимого феникса. Но стерва еще очень маленькая, а у каждого маунта существует прибавка к скорости и выносливости за каждый уровень существа». К тому же еще и каждый уровень навыка «Верховая езда» добавляет маунту скорости на 1%. Так что игроки с хорошо прокачанными навыками и на высокоуровневых ездовых животных не только не отстанут от моей виверны, но будут постепенно сокращать расстояние, даже путешествуя вслед за мной по земле. Я действительно делал сегодня с утра расчеты, беря за исходные данные скорости наиболее распространенных в бескрайнем мире ездовых животных. Признаться,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 Именно там находится остров распутной вдовы, где капитан обещал нам ночную стоянку. Но мы зачем-то идем к этим крохотным островам. Видимо, что-то случилось. Пойду выясню у капитана. Я тяжело встал. От усталости моего зеленого гоблина слегка пошатывало. На галерее между тем произошли явные перемены.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 «Мой груз орков вряд ли интересует. Кому нужна соленая рыба? Ее везде полно. Если потребуют откупные, заплачу. Капитан, они делают разворот. Идут курсом на нас. Нас заметили. Поднимают флаг. Черное полотнище с белой акулой на нем». «Только не это». Потому как побледнел капитан, можно было сразу догадаться, что черный флаг с белой акулой ему хорошо знаком.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 Пустим его вперед, а пиратов будем расстреливать издали. Шикарный ведь получится сюжет про нападение пиратов. Что для нас, тестировщиков, хорошо? Можно попробовать. Сейчас половина второго дня. У меня осталось всего четыре с половиной часа неуязвимости. Глупо упускать такую возможность. Однако Валериана не была настроена столь оптимистично. На такой большой деревне находится более ста пиратов...